Глава двадцать шестая. «Доброе утро, дорогая! Привет, малыш!» «Ох!» Я стою в ступоре, смотрю на широко улыбающегося мужчину. Не очень понимаю, что происходит и зачем он, собственно, приехал. Ещё и слышу параллельно недовольный бубнёж Матвейки. «Я не малыш, я чемпион!» «Доброе утро, Денис Алекс!» никакого учтива, милая, ты забыла? Теперь никаких официальных обращений. Раз уж мы открыли всему миру, какие у нас отношения. Что? Какому миру? Всему миру. Дворжецкий неожиданно подходит близко, обнимает меня. В его глазах я улавливаю добрые смешинки, хотя мне на самом деле дико всё то, что происходит. Но почему-то я не могу на него сердиться. «Ну, здравствуй, малыш!» — говорит он и целует меня в губы. «Ого!» «Нет, целует, кстати, довольно скромно. Просто чуть впивается в нижнюю губу, засасывая ее, и тут же отстраняется, поправляя локон моей прически. Неожиданно я слышу злое сопение и сдавленный стон дворжецкого». Что? Понимаю, что мой сынок только что со всей дури наступил Деннису Александровичу. Всё-таки сразу я точно не привыкну. На ногу и испортив идеально начищенные туфли. Матюша, что ты делаешь? Целоваться нельзя. Матвей, я в шоке от слов сына. Это что ещё такое? Почему нельзя? Дворжецкий, слава богу, в отличном настроении и даже небольшой прессинг его киттен мы его начальника не смутил. Потому Матвей, нельзя так разговаривать. Вижу, что мой чемпион надулся, и почему я не удивлена. Отцовский характер просто в точку. Сейчас, когда я опять начала общение с Егором, мне становится понятно, Почему мне порой так нелегко с моим сынишкой? Господи. Я только что в мыслях назвала Матвея мой чемпион, как Егор. Этого ещё не хватало. Дворжецкий приглашает нас в машину. Отвезём ребёнка в сад и поедем на работу. Сегодня дел много. Я ещё хотел тебе кое-что показать. Улыбается так заговорщически. Мне даже любопытно. Что? Но я же не могу сегодня, у меня встреча в обед. Я в обед должна буду отойти по личному делу. Я помню вид, поэтому мы поедем смотреть то, что ты должна увидеть прямо сейчас. То есть после сада, конечно же. Да, но я понимала, что до работы ещё есть время. Меня ждут в ресторане обычно к 10, и можно не спешить. но ехать куда-то утром с дваржевским да ещё после того, как он целовал меня. Не бойся, Вита, чего ты застыла? Всё нормально, это рабочий визит. Хотел показать тебе одно помещение, стоит выкупать или нет. И снова он меня удивляет. Как я могу ему помочь с выбором? Кто я такая? Я пока ещё не очень разбираюсь в том, где в столице выгодно открывать ресторан, а где лучше и не пытаться. Хлебных мест в Риале не так много, и, как правило, все они заняты. Провожаю Матвея, обещаю ему, что обязательно устрою встречу с Ярославой. Мам, а тебе Фигор совсем-совсем не нравится? Ого, ничего себе вопросики. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто. Знаешь, он хороший». «Да». «И Ярослава хорошая». «Да, очень». Неожиданно у меня перед глазами снова встает эта картина. Ярослава, Бленчик, ее заливистый смех. И моя мама. Трясу головой в надежде прогнать наваждение. «Мам!» пугаюсь голоса собственного сына. Ужас. Я скоро параноиком стану. Что, милый? А ты могла бы стать мамой Ярославы. Что? А вот это точно шок. Что он говорит? Почему? Это Стенин ему что-то в уши напел? Когда? Милый, у Ярославы есть мама. Нет, у неё нет мамы. Она, ну я не понял. Нет, и всё. Пропала, наверное. Ага, ушла в лес и не вернулась. Нет, милый. Мама у неё есть. Просто не могу же я рассказать ребёнку, что его любимый дядя Фигор отнял дочь у матери. Ну, в общем, мам, ты подумай. О чём? Замуж тебе надо за Фигора. Что я там говорила прошок? Ха. Это был детский сад. Вот он, настоящий шок. Замуж за фигура. Ага, щаз с тремя зе. Матвей, прости, мне бежать надо. Ждёт меня Денис Александрович. Нам на работу. А этот пусть тебя не целует больше. Матвей, что за этот? Ты забыл, сколько нам Денис Александрович добра сделал? Ты же его дедом считал? Дедом считал, а папой не хочу. Я Егора хочу. Ну всё, стена. Ну ты у меня получишь, когда успел только. Настропалил ребёнка, зараза такая. Но этого я так не оставлю. Возьму и на зло выйду за Дворжецкого. Ой-ой, витаминка. Кому на зло, стенину? Да ему на это плевать с высокой колокольни. Да и потом, Денис Александрович предложил просто чуть-чуть подыграть и всё. Он не будет. Ах, ах, не будет. А зачем он приехал за мной сегодня и целовал зачем? Мог бы ограничиться рукопожатием, легко. Или или он думал, что за нами попараццы следят? Жесть. Выхожу из группы и пока иду по коридору, вижу на себе пару внимательных взглядов мамочек из нашей и чужих групп. Чувствую, как спина покрывается холодным потом. Зависаю на лестнице, открываю смартфон. Гуглю фамилию Стеннин и Ох, чёрт, конечно, фото. Фото сделанные вчера в нашем ресторане кем-то из посетителей. И, о боже, заметка о том, что у нас когда-то был роман. Сажусь в машину явно в миноре. Нашла уже? Что? Фото свои с Егором? Угу, чуть не плачу. Как же я не хочу светиться. И вообще. Мне становится жарко и страшно. Если кто-то из тех... Кто помнит о нашем романе, вздумает сопоставить возраст Матвея, дату его рождения и... Не пугайся сразу, я помогу все разрулить. Не хочешь замуж за Стенина? В ужасе смотрю на Дворжецкого и качаю головой. Точно? Он смотрит на меня пристально, глазами прожигает. Точно! Отвечаю, как отрезаю. Всё, навсегда. Дворжецкий усмехается, качает головой, смотрит куда-то вниз. Ну, в таком случае придётся побыть моей невестой. А моя невеста должна выбрать свадебное платье, агентство, которое устроит всё на высшем уровне. Отмечать, думаю, будем в твоём ресторане. Что? Вы это серьёзно, Денис? А а ты что думала? Я шучу. Он наклоняется ко мне, и я с ужасом понимаю, что сейчас опять будет поцелуй. Только на этот раз уже вряд ли лайтовый. «Мама, что же мне делать?»